Глава 41. Щедрость по отношению ко всем сословиям он при случае выказывал не раз. Так, когда в Александрийском триумфе он привез в Рим царские сокровища, то пустил в оборот столько монет, что судные проценты сразу понизились, а цены на землю возросли. А впоследствии, когда у него бывал избыток денег от конфискаций он на время сужал их безвозмездно тем, кто мог предложить заклад на двойную сумму. Примечание. Проценты понизились по Диону с 12% до 4%. Сенатором он повысил цен с 8 до 12 сотен тысяч сестерциев, а у кого такого состояния не оказалось, тем он сам его пополнил. Народу он то и дело раздавал денежные подарки, но не всегда одинаковые то по 400, то по 300, то и по 250 сестерцев на человека. При этом он не обходил и малолетних, хотя обычно мальчики допускались к раздачам лишь с 11 лет. При трудностях со снабжением он часто раздавал гражданам и хлеб по самой малой цене или даже даром, а денежные выдачи удваивал.